Солдаты мрачно смотрели на них и с надеждой переводили взгляды на небо, ожидая, что дождь кончится. Крыса, смаргивая воду с ресниц, помогал Карамону надевать кожаную броню, которая сильно отличалась от той, что обычно носил штурмовой отряд в разведке. Эта броня защищала руки и шею, и кроме того, была усилена стальными пластинами. Весила такая броня больше, но, естественно, обеспечивала гораздо лучшую защиту. Она была одолжена у обычных подразделений вместе с большими щитами, которые сегодня могли пригодиться штурмовикам. Крыса был мрачным. Слухи в отношении его оказались верными. Полукендеру приказали остаться, в то время как остальные пойдут на штурм. Крыса умолял и даже спорил, но сержантный имя сбыла и, наконец, схватив щит, швырнула его Полукендеру. Тяжелый щит накрыл крысу и едва не похоронил его под собой. «Сам видишь», — сказала она, — «ты его даже поднять не можешь». Штурмовики расхохотались. Крыса копошился под тяжелым щитом, все еще не согласный. Сержант Немис вытащила его, встряхнула за плечи и заявила. «Ты настоящий храбрец, просто не вышел ростом. Если бы ты нашел большой щит, который можешь нести, я бы тебя взяла вместе со всеми». После этого сержант приказала Полукендеру помогать другим солдатам надевать броню. Он подчинился, но не переставал в стенать и жаловаться, что это несправедливо. «Я прошел такое же обучение, как и остальные, а они теперь будут думать, что я трус. Почему я не могу идти в бой со старым щитом?» Внезапно жалобы прекратились. Карамон, ужасно переживавший за друга, но уже начинавший раздражаться, решил, что крыса смирился с жестокой судьбой. «Увидимся, когда мы захватим ту стену», — сказал он, надевая шлем. «Удачи, Карамон!» — с улыбкой ответил крыса, пожимая ему руку. Карамон подозрительно уставился на друга. Точно такую же улыбку, сладкую и невинную, он часто наблюдал на лице досельхов и непоседы. Это было очень подозрительно. Но силач не успел додумать серьезную мысль о том, что задумал крыса, поскольку сержант Немис призвала всех к вниманию. К ним приближался мастер Сенедж. Соскочил с жеребца, он быстро, но внимательно осмотрел снаряжение каждого солдата, проверив, как затянуты ремни и наточены копья. Закончив, мастер обнаружил, что вокруг его отряда собрался весь лагерь, проводить их в бой и послушать, что он скажет. «Парни, сегодня мы проверим на прочность западную стену!» — крикнул мастер Сенеч. «Посмотреть, какие неожиданности ждут нас дальше!» «Задание простое. Максимально сомкните ряды, «Щиты вверх и бегом к стене. Обстрел лучников будет серьезным, но пока держится строй, они нам не страшны. Наши лучники попробуют очистить стены, но не надо думать, будто они сделают всю работу. Когда я наблюдал за их тренировкой, то боялся, что они скорее положат нас, чем помогут убить врагов». Отряд лучников громко засвистел из и заулюлюкал. Штурмовики заржали. Напряженность ослабла, а это было именно то, чего мастер Сенедж добивался. Он знал, что если в городе сидят не дети и инвалиды, у его отряда будут большие трудности. Кто стоит на стенах и каковы будут проблемы? Вот два самых главных вопроса сегодняшнего сражения. Мастер не упомянул армию союзников, собравшуюся понаблюдать за ними. Огромная фигура их командира была видна всем в безопасной отстрел-зоне. «Тогда хватит болтать!» – заорал Сенитш. Как только мы получим сигнал, что лучники заняли позицию, выдвигаемся вперед, делаем свое дело, потом успеваем к обеду. Он осмотрел штурмовиков, остановив взгляд на Карамоне. Мы же первые получаем и обед, Маджере, усмехнулся он. Карамон покраснел а потом добродушно рассмеялся. Штурмовики, выстроившиеся плотным строем, собрались у выхода из лагеря. Карамон стоял в последней, третьей шеренге. Командир занял место перед строем, помощнику увел его жеребца. Сенедж собирался лично вести свой отряд в атаку. Когда мастер поднял меч, Карамон ощутил, как что-то стукнуло его в спину. Оглянувшись, он заметил крысу, стоявшего вплотную к нему, почти наступая на пятки. «Сержант сказал что я могу идти, если найду большой щит, который смогу нести. Я думаю, им будешь ты, Карамон, и надеюсь, ты не возражаешь». Карамон не решил, возражает он или нет. У него просто не осталось времени. Сигнальный флаг справа опустился и поднялся вновь. Лучники готовы. «Вперед!» — заорал Сенедж. «Штурмовики всегда первые в бою!» Отряд шагнул в ногу. Медленно и неуклонно двинулся вперед, ведомый знаменем, реющим позади командира. Одновременно в лагере мощно ударили барабаны, помогающие солдатам держать строй. Левые ноги синхронно ударяли о землю вместе с тяжелым басом барабана. Щиты покачивались в унисон. Воины пожирали глазами приближающуюся стену. Музыка усиливала волнение Карамона. Он смотрел на товарищей по сторонам, раздуваясь от гордости. Никогда еще силач не ощущал подобной близости к людям, как к этим солдатам, идущим вместе на смерть. Легкое покалывание страха внизу живота улетучилось. Он был неудержим, и ничто не могло остановить его в этот миг. Небольшой ручеек протекал по полю между лагерем и восточной стеной. Летом он пересыхал, но его русло было достаточно глубоким и поросло мокрой травой, что требовало от солдат некоторого времени для его пересечения. Русло сильно изгибалось, и правый фланг отряда начал форсирование препятствия раньше левого. В нескольких местах стена щитов распалась, образуя изрядные дыры, но осажденный город молчал. «Почему они не стреляют? Чего ждут?» Задавался лихорадочным вопросом крыса. Сержант Немис откуда-то слева от Карамона проваяла. «Самкнуть щиты, заразы! Скоро они начнут стрелять, и гораздо раньше, чем вы будете готовы!» Мягкий свистящий звук, отличающийся от любого другого, слышимого раньше, заставил волосы на шее карамонов встать дыбом. Небо потемнело. Передний строй заколебался. Зловещий шум услышал каждый штурмовик. Карамон немедленно постарался высунуться из-под щита, чтобы разглядеть все получше. Посмотрев вверх, он с удивлением понял, что это не тучи, а тысячи стрел, устремившихся к нему. «Держи свой проклятый щит!» — завопила сержант. Помня тренировку, Карамон торопливо подался назад, подняв щит повыше. Не прошло и нескольких секунд, как он прогнулся и завибрировал под ударами десятков стрел. Карамон поразился силе ударов, словно кто-то лупил по щиту боевым молотом. Внезапно все закончилось. Силач напрягся, ожидая следующей атаки, а когда ее не последовало, осмелился выглянуть. Четыре стрелы дрожали в его щите, трепеща оперением. тоже было и у других солдат. Некоторые из них сразу же вырывали стрелы и отбрасывали в сторону. Карамон обернулся проведать крысу, и тот посмотрел на него с робкой улыбкой. Ну, парень, все, что он смог сказать. «Вперед, вперед!» — завопил Сенедж, увлекая отряд за собой. Свистящее шипение снова раздалось над ними. Это лучники барона били по стенам. Стрелы проносились вперед, исчезая в городе. Оттуда грянул ответный залп, и Карамон заранее поднял щит. Стрелы вернулись домой. Карамон пригибался от ударов, но шел вперед. Резкий крик заставил его дернуть головой. Справа от него, корчась в муках, упал на землю человек. В его ноге торчала глубоко ушедшая стрела, а в строю появилась брешь. Солдаты сомкнули щиты, восстанавливая целостность строя. Штурмовой отряд продолжал двигаться вперед. Карамона душила бессильная ярость. Ему хотелось убивать мстить, но рядом никого подходящего не было. Силачу оставалось только идти под стрелами и терпеть. Залпы баронских лучников, казалось, не приносит никакого эффекта. Еще один дождь стрел пролился с неба, поражая штурмовиков. Воин впереди Карамона упал навзничь, прямо под ноги силача. Солдат не мог кричать, стрела пробила ему горло. Он только булькал и сжимал руками ужасную рану. — Не останавливайся! Сократи строй, идиот! — проорал в ухо ветеран, колотя Карамона в бок. Силач перепрыгнул тело, боясь наступить на тяжелораненого, поскользнулся на мокрой, забрызганной кровью земле и едва не растянулся, когда чьи-то руки схватили его сзади за пояс и удержали. Вскоре шелест и свист послышались снова, и Карамон сжался в комок, стараясь занять как можно меньше места под щитом. Неожиданно поток стрел прервался. Штурмовики сомкнули ряды в 150 ярдах от цели. Возможно, отряд лучников Лэнгтри смог заставить всех убраться со стен, а может, вражеские лучники просто сбежали. Карамон вновь осторожно высунулся и услышал глухой стук, словно что-то тяжелое прокатилось по мокрой траве. Звук завершился громким треском, и оглядевшийся в поисках источника Карамон увидел, как двое солдат из первой шеренги перестали существовать. Во второй шеренге было уже шестеро, в третьей не задело никого. Одна секунда стоила жизни восьми солдатам.